Глава двенадцатая. В пещере Мицеру Кабунаги запищал зумер. Стоящий вниз головой Мицеру поднял правую руку. Шизуки Исикава тут же подскочила к монитору, мерцающему синим диодом в углублении скалы. Левая рука дзюниной деревни, скрытая в бамбуке, держала сухонькое тело на мизинце, утопив стальную коготь деревянную подставку для курительных палочек. Экран монитора заморгал и ожил. Белый прямоугольник немного диковато смотрелся среди корней и каменных выступов. Но убежище есть убежище. Да и роскошь чужда истинному воину ночи. Конечно, в мире технологии и магии можно было обойтись и без компьютера, а всего лишь силой омедо. Но зачем тратить боевой дух понапрасну и утруждать боевые меридианы, если для получения информации достаточно заиметь в углу пещеры небольшой генератор? Мицеру Кабунага хоть и был приверженцем традиции ритуалов, но не чурался изобретений современного мира. Он ставил во главу угла минимум затрат энергии, но максимум результативности. Свои мысли Мицеру даже выразил в небольшом произведении, мало похожем по красоте на хайку. Если действие эффективно, то насрать, что оно неэффективно. Система подготовки воинов-ниндзя была сильно извращена в моральном смысле. В «Воинам ночи» были чужды такие понятия, как порядочность, сострадание, ненависть, честь и тому подобное. И это неудивительно, ведь все это могло бы быть серьезным препятствием в их деятельности. Порядочность не позволила бы им браться за любой род занятий. Сострадание могло привести к собственной гибели, ненависть мешала объективной оценки противника, чувство собственного достоинства могло быть помехой для выполнения приказа. Главным мерилом эффективности действий ниндзя служил результат. Воин не мог позволить себе никаких слабостей и излишеств, ведь ценой ошибки была его жизнь. У воина-ниндзя не могло быть друзей, были партнеры, которые зачастую превращались в противников. И сейчас Зумер пропищал от того, что один из партнеров возжелал потревожить Мицеру Кабунагу. Мышка дернулась на коврике, и на экране возникло сообщение. Внедрение прошло успешно, и Нин проявил себя с негативной стороны, пересылая видеоматериалы. Мицеру закрыл и открыл глаза. Шизуки тут же навела курсор на иконку, щелкнула кнопкой. На экране возник скандал среди первокурсников, снятый кем-то из родителей. По всей видимости, отец или мать курсанта снимали свое чадо на праздничной речи. Не успели выключить камеру и запечатлели тот самый эпизод, о котором читателям и слушателям уже известно. Ни одна мышца не дрогнула на лице Мицеру, когда он взглянул на своего убийцу. Кенин немного изменился, подрос, похудел и раздался в плечах с того времени, как они виделись в последний раз. Глава деревни, скрытой в бамбуке, безучастно смотрел на удар Кацуми, на подножку Шака, на падение Минори. Зато его брови чуть дёрнулись, когда он увидел лицо Хинина в момент атаки на лежащего Минори. Впрочем, это движение бровей могло бы остаться и незамеченным, если бы Шизуки не смотрела подобострастно на своего хозяина. Она невольно отметила про себя время на видео. Что же вызвало такую реакцию? Ролик подошёл к концу в тот момент, когда вся толпа студентов с недовольными лицами потянулись в сторону беговой дорожки. На картинке замерло лицо с татуировкой на щеке. Мицеру снова закрыл глаза. Он продолжал находиться в стойке на одном пальце, когда Шизуки осторожно кашлянул «Слушаю», — почти не размыкая губ, произнес Мицера. «Господин, я заметила, что вы удивились чему-то, когда смотрели видео. Будет ли мне позволено узнать, что именно так встревожило вас?» «Меня никогда ничего не тревожит», — проговорил Мицеру. «Все идет так, как задумывалось». Слегка удивился изменившемуся взгляду Хинина. «Но не больше. Возможно, это лишь отблизь солнца. А может...» Шизуки перевела ползунок видео на тот момент, когда брови Мицеру дернулись. Миг удара, когда каблук Хинина завис над позвоночником крупного парня. И она тоже заметила это. Взгляд Хинина из обычного вдруг стал колючим, как острие Куная. По заострившимся скулам скользнула черная тень. Как будто в этот момент над ним пролетела птица. Всего лишь миг. А в следующую секунду этот белобрысый засранец снова стал прежним. Повтор снова показал преобразившегося Хинина и последующее расслабление черт лица. «Я тоже видела это», — сказала Шизуки. «Но что это может быть? Вряд ли отблиз солнца. А еще тень». «Похоже, что мы недооценили Хинина. Да, он хитер, быстрый, силен, раз сумел справиться с нашей дорогой смерти. Но помимо этого у него еще что-то скрыто внутри». «Разрешите мне вскрыть его нутро», — тут же подхватила Шизуки. «Тогда я найду это скрытое». Мицеру неторопливо опустил ноги, перенес на них весь и выпрямился. Шизуки тут же склонилась к поклоне. «Глупая!» — Мицеру потрепал ее по щеке. «С ним уже работает Дзюнин. Неужели ты хочешь вырвать добычу из рук главы деревни?» Шизуки тут же упала на колени и склонилась к ногам хозяина. «Простите, простите, Кабонага-сан, у меня и в мыслях не было как-то встать на пути дзюнинов». Мицеру даже не посмотрел на склонившуюся перед ним женщину. Он неторопливо прошел к выходу, обойдя шизуки, как кучу лошадиного навоза. «Что это было?» — медленно спросил Кенжоутида, когда мы втроем уселись с его Мерседес. «Кацуми!» Кацуми вместе с Шако сели позади, а я плюхнулся на переднее сиденье Пробежка первого дня настроила против нас, если не всех, то большую часть первого курса. В процессе бега я не раз ловил на себе недовольные взгляды ребят с других факультетов. В кожаном салоне со вставками красного дерева пахло дорогим мужским парфюмом. Кенжи Утида сидел за рулем в расслабленной позе и смотрел только перед собой. Сам сидел, без водителя. Значит, разговор будет серьезным. А такие разговоры не должны касаться чужих ушей. Возможно, даже будет ругаться матом. Он неторопливо тронулся с места, увозя нас с первого дня занятий в академии. Охрана и водитель ехали следом на бронированном Гелендвагене, готовые в любой момент выскочить и защитить шефа от возможного нападения. Кстати, охраны на праздничной части не было. Похоже, что кенджи опасался мести от семейства Агава. Или не мести, а пытался показать нам, что все серьезно? Пытался напустить пыли в глаза? Такой вот воспитательный элемент? «Папа, а что было?» «Всего лишь наказание взорвавшегося молодого человека», — пожала плечами Кацуми. «Разве ты поступил бы иначе, если бы обижали твоего друга и напали на тебя самого?» Мы с Шака благоразумно помалкивали. Пока что вопрос был задан дочери, поэтому друзья не должны улезать. Но я не стал опускать голову, признавая свою вину. Нет, я тоже уставился перед собой и постарался в полной мере скопировать манеру поведения кенджи Сделал так, чтобы он подсознательно отметил свою схожесть позы с моей... Как только настроюсь на его дыхание, так сразу же начну входить в диссонанс. Стану постепенно успокаивать дыхание, чтобы у Тида сам тоже невольно начал дышать так же. Возможно, получится не с первого раза, но получится обязательно. Кенжи уставился на дорогу. Пальцы так сильно сжали рулевое колесо, что кожа на костяшках побелела. Губы вытянулись тонкую полоску, когда он их стиснул. Явно наружу просились слова не самого приличного характера. «Вы понимаете, что унизили наследника клана Агава. Причем вы сделали это прилюдно. Вы хотя бы понимаете, чем это грозит». Вот теперь вопрос был задан не только Кацуми, но и всем остальным. А это значило, что я тоже имею право подать голос. «Утида-сан, я сожалею, что подобное произошло. Это целиком и полностью моя вина. Если бы я видел, что за мной стоит Кацуми, то предпочел бы получить сумкой в лицо, но не дать возможности Миноре доставить боль вашей дочери». Я ответил и начал понемногу задерживать дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Тагаги-сан, с вами я буду иметь отдельный разговор», — покосился на меня отец Кацуми. «Сейчас же я спрашиваю, неужели нельзя было решить словами?» «Можно, но эти слова могли ранить этого быка сильнее, чем мой пинок», — серьезно ответила Акацуми. «Он напал на Изаму по тому же, почему напал в свое время с Этором отсюда». «Тоже из-за ущемления высокородной крови поднял бровь кенджи «Да, господин Утида». Минори позволил себе грубое высказывания в адрес Изаму, Изаму качал головой, прося нас не вмешиваться, но бросок сумки повлиял на наше решение, — ответила шака «Когда мужчины между собой ведут разговор, женщинам не стоит лезть. Вы нанесли оскорбление мужчине, продолжателю рода, причем сделали это прилюдно». Когда я подошел к отцу Минори, тот выслушал мои соболезнования по поводу произошедшего и тоже выразил свое недовольство действиями сына. В конечном итоге наш разговор завершился ничем. Не стоило оскорблять этого де... детину. Поправился Кенжи, проглотив то слово, которое я хотел сказать первым. Не стоило. По крайней мере, у всех на глазах. Я согласна, папа. И вместе с тем я не могла оставить оскорбление без внимания. Пока нори задирался на Изаму, я стояла в стороне. Но когда он ударил меня сумкой... «Ты могла поймать ее, Кацуми», — покачал головой кенджи «Могла, но не сделала этого. По сути, ты сама нарвалась на этот удар. Но я тебя не виню. Ты сделала то, что и я сделал бы на твоем месте». Моя небольшая хитрость принесла пользу. Вместо того, чтобы кричать и ругаться, Кенжи размеренно дышал и мыслил здраво. Я продолжал повторять его позу, смотреть вперед и краем глаза следить за настроением отца Кацуми. После случившегося я имел разговор с ректором академии. Ему не понравился срыв первого выступления. Этот эпизод омрачил праздник вступления в ряды курсантов и оставил пятно на вашем оценивании. Пятно можно смыть только прилежной учебой и достойным поведением. «Но если Минори и его прихлебатели в очередной раз нападут?» спросил Акацуми. Неужели нам это придется терпеть? Вам в первую очередь нужно вести себя достойно, а во вторую очередь как можно больше находиться на виду других людей. Старайтесь не ходить поодиночке. Лучше всего вам бы учиться вместе, но... «Господин Утида, у нас уже есть опыт урегулирования конфликтов с трудными одноклассниками», — проговорил я. «А вот вам, Такаги-сан, как раз и придется труднее всего», — заметил кенджи Прошлый ваш опыт не идет ни в какое сравнение с нынешними обстоятельствами. Агава — это нем отсюда. Тут раза в три больше гонора и столько же раз больше могущества. Будь наш род слабее, то я не могу сказать, чем бы закончилась беседа с господином Агава, отцом Минори. Машина приблизилась к дому Утида. Ворота распахнулись. Но Кенжи не торопился уезжать в них. Он огляделся по сторонам и произнес. — ша «Вам нужно пересесть машину позади. Охрана отвезет вас, куда скажете. Это пока все, что я могу сделать. Я попытаюсь максимально урегулировать возникший конфликт без репутационных потерь, но не уверен, что получится. Такаги, отойдем». «Папа!» — окрикнула его Кацуми, когда он отстегнулся и открыл дверь машины. «Не выходи!» — буркнул он в ответ. Мы отошли на несколько шагов от Мерседеса. Кенжи нахмурился. «В общем...» «Вы сделали все правильно, с моральной точки зрения. Я бы и сам вырубил этого здоровяка. Но с этической нормы вы поступили неверно. Если бы возникла новая ситуация, подобная этой, я бы сделал то же самое. Проговорил я, это не старшая школа. Тут не одиночка отсюда которому грызли пятки другие кланы Якудза. Это могущественный клан. Вот только...» «В общем, я не думаю, что это была идея Минори устроить скандал посреди праздничной встречи. Я немного знаю его, он тугодум еще тот. Сдается мне, кто-то его настроил именно против вас. И настроил очень сильно. Я справлюсь», — проговорил я твердо. «Вас я не сомневаюсь», — ответил Кенжи. «Но если атаковать будут вас, то под удар может попасть Кацуми. Стрелять будут меня, а зацепить могут всех», — вспомнил я фразу из сериала «Бригада». именно «А мне дочь дорога и заму-кун. Я не хочу, чтобы она вновь подвергалась опасности». Я повернулся к Кенжи и совершил вежливый поклон. Кенжи сама. Пока я рядом с Кацуми, с ней ничто не случится. Я тоже поставлю возле нее охрану, чтобы ничего не произошло. Охрана будет невидимой. Выберу самого большого специалиста по этой части. «И кого же вы выберете, Такаги-сан?» Заинтересованно взглянул на меня кенджи «Этому человеку я доверяю как себе». «Единственное, что необходимо будет провести человека в группу Кацуми. Возможно ли это сделать в обход всех приемных комиссий?» «Вас же как-то провели, Такаги-кун», — мыкнул отец Кацуми. «Я не думаю, что мои возможности уступают возможностям клана Акамота. Так кто этот человек?» «Я пока не могу его назвать, господин Утида, но уверяю вас, он будет на лекциях сидеть рядом с Кацуми и в случае чего прикроет своим телом». «А он...» — замялся Кенжи. «О, да, он аристократ. И думаю, что если удастся его уломать, то родители тоже с радостью помогут попасть в ряды доблестной академии». «Что же?» — вздохнул глава клана Утида. «Пока прямого нападения не было, объявления войны тоже. Но на всякий случай все-таки лучше перестраховаться. И да, Токаги-кун, я доверяю вам. Надеюсь, что вы сохраните кацуми Он поклонился. Я тут же повторил его действие Правда, сделал это чуть ниже». «Все-таки передо мной был хозяин дома». «Пока, Изаму!» Подмигнула мне Кацуми, выходя из машины. «До завтра, Кацуми, тян!» Подмигнул я в ответ. «Надеюсь, что приснятся только хорошие сны». «А я надеюсь приснится кое-кому», и хикнула Кацуми и убежала в дом. Кенжи пошел следом за дочерью. Один из охранников залез в машину хозяина и повел ее в гараж. «Мы же с шака забрались в прохладное нутро Гелендвагена. Я занял место рядом с Китсуны. Один охранник был впереди. Рядом с ним застыл молчаливый водитель. «Я бы пожрал», — произнес я вперед. «Ребята, знаете, где находится кафе Токашито?» «Да, был там пару раз», — сказал водитель, когда госпожу Утида забирал из старшей школы. «Вот туда и подкиньте нас, а дальше мы уже сами». Водитель кивнул, квадратный сарай на колесах тронулся, и вскоре я уже распекал управляющую заведение Аяку за бокалы с мартини, которые она подала девчонкам во обход моего приказа. Аяка кивала, горестно вздыхала и всем своим видом выражала полное раскаяние, осознание и желание исправиться. На первый раз я простил, но не полностью. Заметил, как она подмигнула шака за моей спиной. Отражение в зеркале сдало ее с потрохами. Мне это не понравилось. Вроде как начальство пусть бурчит, но мы-то с тобой знаем. Подобное понебратское поведение может в дальнейшем привести к возможным осложнениям. Вот если бы не подмигнула, тогда бы я забил, но такое. Знаешь, а я Аякотян, А я все-таки урежу тебе в этом месяце премию на 10%. Проговорил я строго. За это? ну ведь мы все решили. Решили. Но твои 10% пойдут на благое дело. Я куплю тебе глазные капли. Какие глазные капли? Не поняла Аяка. Очищающую оболочку. А то грязная оболочка мешает все видеть в нужном свете. И к тому же вынуждает тебя часто моргать. Или ты не согласна? Согласна, такая Гисан. Вздохнула Аяка так же, как недавно вздыхала Акацуми в машине отца. «Вот и хорошо, вот и ладушки. Шака, позвони малышу Джо. Скажи, что ты в Токашито, пусть приезжает». «А почему сам не позвонишь?» Подняла брови Шака. «К тебе он примчится быстрее», усмехнулся я в ответ. Шака покачала головой, но позвонила. Через 20 минут влетел малыш Джо. Он так сильно набрызгался туалетной водой, что его появление можно было предугадать за сотню метров. В могучих руках розовел букет эустом. Впрочем, этот букет он быстро спрятал за спину, когда увидел, что вместе с Шака сижу я. «Привет! А вы, босс, как первый день?» промямлил малыш, подходя к нашему столику. «Если хочешь подарить мне букет, то лучше из сушеных вобл и пива», улыбнулся я в ответ. «Да нет, я это... вот...» Он неловко сунул букет в руки Шака. «Спасибо», — ответила Шака. Утопило лицо в розовые лепестки, а после отложило букет в сторону. Малыш расплылся в улыбке. «Скажи, малыш, а ты хочешь больше времени проводить Шака? А то я могу это устроить!» Так же широко улыбнулся я. «Чего?» — откликнулись оба. Вот только малыш откликнулся с восторгом, а Шака с удивлением. «А того?» Мы с господином Утида поговорили и... «В общем, малыш, ты тоже поступаешь в военную академию. Будем учиться вместе!»